Некоторые специалисты считают, что наше сердце прогоняет кровь только через сеть крупных сосудов, а в мелких ее движение обеспечивается за счет естественной мышечной вибрации. Почему бы и не попробовать усилить эту функцию организма, подумал ученый. Еще в средние века великий мыслитель и медик Авиценна говорил, что нет такого лекарства, которым можно было бы излечить все заболевания. Но вместе с тем нет и такого недуга, на лечении которого в той или иной мере положительным образом не сказывались бы физические упражнения. Сейчас известно множество комплексов лечебной физкультуры, разработанные методы для занятий больных различными заболеваниями. Причем из практики спорта известно, что хорошая разминка в большинстве случаев приводит к снижению болевых ощущений. Возможно, биомеханическая стимуляция может стать одним из методов борьбы с различными заболеваниями, возникла идея. К нам как раз обратился мужчина лет сорока, ему удалили ладьевидную кость правой кисти, рана зажила, но пальцами мужчина шевелить не мог. Предложили ему попробовать взять в руки кистевой эспандер нашей конструкции. Он попробовал выполнить упражнение, и вдруг мы увидели, что больной начал двигать и очень активно пальцами. Пациент сказал, что уже буквально спустя 3-4 секунды после начала стимуляции у него исчезли все болевые ощущения. Через 7 сеансов наш клиент смог водить автомашину, причем травмированной рукой свободно переключал рычаг передачи скоростей. Другой пример. Многократная чемпионка Латвии по спортивной гимнастике – Илона Яронс на тренировке сильно повредила себе руку. Врачи пришли к выводу, что со спортом ей придется расстаться. Рука не будет выпрямляться. Три месяца упорных занятий лечебной физкультурой не дали результата. Хуже того, у Илоны к тому времени стала прогрессировать дистрофия мышц кисти. Тогда-то и обратились к Назарову. Воздействие вибрации превзошло самое смелое ожидание. По словам Илоны, у нее уже после первого сеанса исчезла боль в локте, появилась легкость в движениях. На шестой день рука выпрямилась, а на седьмой девушка приступила к подготовке к международным соревнованиям. Не прошло и года с момента травмы, как Илона стала чемпионкой страны в смешанной акробатической паре. Сейчас она уже двукратная чемпионка мира. Травмы бич большого спорта. Сегодня в арсенале борьбы за живучесть спортсмена биомеханическая стимуляция завоевывает себе прочное место. Но, пожалуй, особую популярность ей снискал случай, произошедший с членом сборной легкоатлетической команды страны Тиитом Пахобивом. В процессе лечения поврежденного коленного сустава спортсмену внесли инфекцию. Голень вздулась, покраснела. Для удаления нагноений на ноге пришлось сделать надрезы, обеспечивающие дренаж. Когда все пришло в норму, надрезы зашили. Тут-то и обнаружилось, что после операции ткани мышцы срослись с кожей ноги. И спортсмен не может даже ступить на носок. Казалось бы, чем тут может помочь вибрационный массаж, но через... Ахиллова сухожилия, вибрация, передалась мышце ноги, заставляя ее колебаться и как бы изнутри подтачивать спайки. Потихоньку мышца отслаивалась от кожи, и через несколько сеансов спортсмен смог приступить к тренировкам. Согласитесь, не заставляет ли этот случай вспомнить методы филиппинских лекарей, которые якобы проводят операции одними руками без хирургических инструментов? Принципиальное отличие нашей методики состоит в том, что она позволяет подбирать вибрации по направлению действия длительности частоте, говорит ученый. Более того, мы можем вести стимулирование вибрации строго вдоль мышечных волокон, что резко увеличивает их силу, гибкость, подвижность. Но глубинный механизм этого явления еще предстоит выяснить. Кстати говоря, продолжил Назаров, в нашей практике есть примеры, которые свидетельствуют о том, что с помощью вибростимуляции можно проникнуть как бы в саму душу человека. В Челябинске на соревнованиях по гимнастике один из известных спортсменов сильно подвернул руку в локте. Он не мог тренироваться, хотя внешне никаких проявлений травмы не было видно. Рентген тоже показывал, что все в порядке.